Итак, корейца пронесло здоровенное, но надводное пробоина, отперфорированный мелкими осколками борт, заливаемый через три более крупных осколочные пробоины форпик, два члена расчета правой носовой восьмидюймовки убиты осколками на месте, еще трое ранены, плюс куча оспин на щите орудия, пара из них сквозных. Это так, мелочи жизни. Но еще вернее можно было сказать, что пронесло осаму, причем по полной. Один из 8-дюймовых снарядов корейца все же попал в носовую башню. Пробить броню, правда, ему не удалось, но и просто встряски должно было хватить хотя бы для временного вывода башни из строя. Малейший перекос на катках – самый мелкий осколок под мамиринец и попробуй проверни эту махину. То же самое относится и к вертикальному наведению орудий, затворам, трубопроводам и клапанам гидравлики, А про тонкую механику прицелов и дальномеров после такого сотрясения вообще лучше помолчать. Минут так нцать свободных от смертоносного восьмидюймового душа у корейца есть, если кормовая башня не живет, конечно. На корейцы не могли знать, что мина, поставленная с катера и взорвавшаяся практически под ней, намертво заклинила элеватор. Расчетная глубина взрыва была в 3-4 метрах от поверхности воды. Но, судя по всему, течение сильно оттянуло мину, и взрыв произошел почти у днища крейсера. Сейчас, в стремительно затапливаемых башенных погребах, работая в полной темноте, поскольку кормовая «Динамо» машина тоже не пережила сотрясение от взрыва, артиллеристы броненосного крейсера пытались вручную подать на несколько палуб вверх тяжеленные пороховые заряды. Беляев, не дождавшись залпа «Сосамы», и, понадеявшись, что тому пока хватит и ретирадной шестидюймовки, решил обратить благосклонное внимание главного калибра на Чиоду, пока артиллеристы скорострельных револьверок продолжали зачистку палубы, мостиков и марсов японского флагмана. Подождав минуту, требовавшуюся для перезарядки восьми дюймовок, канонерка увеличила ход и, не прекращая яростного обстрела осамы мелкокалиберными пушками, решительно направилась в обход его корпуса в сторону Чиоды. При этом ютовая шестидюймовка успела послать горячие 40-килограммовые приветы в непонятно-почему молчавшую кормовую башню и прямо в кучу японских артиллеристов, столпившихся у зашевелившей хоботом палубной шестидюймовки. Сквозь сполох разрыва брызнула красным. И еще разок туда, где ее расчету вновь привиделось подозрительное шевеление – Оно было вызвано попыткой японцев вынести с мостика, находившегося в бессознательном состоянии, адмирала Уриу. В момент, когда Шпирон-корейца высунулся из-за кормовой оконечности Осамы, Беляев, разворачивая свой корабль носом к новому противнику, отдал приказ рулевому. Лево на борт до упора и машине полный назад. На короткую секунду канонерка замерла, после чего раздался сдвоенный грохот ее восьмидюймовок. На Чиоде, за прошедшие с момента торпедирования самые несколько суматошных минут, успели более-менее разобраться в ситуации и подготовиться к стрельбе. Но вместо того, чтобы расклепать якорную цепь, стали штатно ее выбирать. Действительно, чего дергаться-то? Корабль прикрыт от неприятеля одним из лучших броненосных крейсеров мира, мощи и защиты которого должно вполне хватить на то, чтобы раздавить и варяга, и корейца.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 Добавьте к этому естественный шок от зрелища стремительно нарастающего крена своего флагмана. В итоге первый залп в почеоде и четвертый в бою при Чимульпо корейцу удалось сделать в полигонных условиях. Было зафиксировано одно попадание. Результат – здоровенная рваная дыра в борту с нижней кромкой на метр выше ватерлинии, при любом движении Чиоды, грозившая затоплением угольной ямы. Не смертельно, но полного хода лучше уже не давать. Орудия, расположенные над местом попадания, выведены из строя. Второй снаряд лег недолетом. Если цель находилась на дистанции 10-15 кабельтовых, русские комендоры довоенные выучки мазали редко и, как правило, показывали процент попаданий выше, чем их японские коллеги. Проблема была только в том, что японцы до войны учились стрелять на большие дистанции, Поэтому, когда время предъявило новые требования и дистанции реальных морских боев выросли до 30-45 кабельтовых, лучшие результаты всю войну стабильно показывались именно японцами. Но бой пред Чимульпо в новой редакции проходил на дистанциях, удобных для корейца и под его диктовку. Старые, недостаточно дальнобойные и недостаточно скорострельные для современного боя пушки? Да. Зато калибр почти в 2, а вес снаряда в 4 раза больше, чем у Чиоды. Кстати, о «Чиоде». Ответный залп, одно попадание, снесена и без того обрезанная фокмачта корейца, осколками на мостике убитый рулевой и марцевый, тяжело ранен сигнальщик и пара человек из расчета правой 107-мм. Легко ранены практически все находящиеся на мостике, включая командира. Руль не поврежден, машинный телеграф тоже. С учетом предыдущих попаданий Сосамы, кореец потерял убитыми и ранеными уже более двух десятков человек. Пусть половина легко раненые, которые были способны выполнять свои обязанности, но еще пара залпов японского крейсера, и надо будет думать о том, как топить конлодку. Красиво, стараном масамы или тихонечко, но стратегически более печально для неприятеля. Поперек фарватора рядом с Сунгари. Впрочем, пока стреляют восьмидюймовки, вперед. То есть сначала полный назад, перезарядиться с оглядкой накренящегося и медленно оседающего, но все еще опасного соседа Осаму. А потом уже вперед. Еще один заход, снова дуэльная ситуация. На этот раз, высунувшись, обнаруживаем, что Чиода уже на ходу. Артиллеристы крейсера на стороже и успевают выстрелить первыми. Два попадания. Ответный пятый залп корейца. Результат ноль. Недолеты. Обидно. Так, опять полный назад. Перезарядиться. Выслушать доклад о повреждениях. Паршивый, кстати, доклад. Пробоина в носу, затопление форпика и снесенная со всем расчетом левая носовая 107-мм. В следующий заход надо не пытаться упредить залп Чиуды. Это бесполезно и нереально. Придется его просто перетерпеть, а потом, нормально прицелившись, попытаться все же достать эту заразу. Восьмидюймовки-канонерки без проблем пробьют слабенький пояс Чиоды. На такой дистанции даже поясная броня Осамы не гарантирует стопроцентной защиты от их старых, но весьма мощных снарядов. Так что главное теперь попасть. Попасть любой ценой. Еще один-два восьмидюймовых удара в корпус, и при удаче ей будет уже не до преследования прорывающегося варяга. А ведь чудо с корейцем почти ровесники, да еще и примерно из одной весовой категории. Встретились два престарелых бульдога, к тому же представляющие собой два различных направления в кораблестроении и на старости лет вцепились друг к другу в глотки. Интересная парочка пыталась сейчас утопить друг друга на рейде Чимульпо. Они были заочно просто созданы друг для друга. Чиода в полтора раза крупнее, но имеет меньший вес залпа. Вес минутного был уже больше. Не зря же японские, вернее английские 120-мм, назывались скорострельными. При этом более сильная защита. По первоначальному проекту этот крейсер по вооружению чем-то напоминал корейца. Тоже две крупнокалиберных пушки и немного мелочи. Но достроили его как один из первых в мире кораблей, вооруженных только скорострельными пушками. Всего 10 орудий калибра 120 мм, из них в бортовом залпе 6. Их дополняли 14 47-мм противоминных мелкашек. Подобная схема прекрасно проявила себя в боях против китайского флота. Бронирование, однако, от первоначального проекта осталось, и сейчас оно явилось главным преимуществом Чуды. Кореец тоже достраивался в момент, когда единичные, а редко стреляющие, крупнокалиберные пушки стали вытесняться более мелкими, скорострельными. Но в данном случае склонность русских конструкторов к консерватизму, как ни странно, сработала в нужную сторону. Кореец получил не кучу новомодных скорострелок, а два новых 8-дюймовых орудия вместо одного старого в 9 дюймов. Оба были способны вести огонь по носу. Их дополняли ретирадная 6-дюймовка, 4 стареньких 107-мм пушки по бортам и противоминная мелочь в виде двух 47-мм и четырех 37-мм пушечек. Бортовой залп так себе, даже по сравнению с Чиодой, но зато под носовой лучше не попадать, чем сейчас японцы активно пытались заниматься. К тому же Россия в то время могла позволить себе строить узкоспециализированные корабли, поэтому проектировщики не стали пытаться сделать из хорошей канонерской лодки плохой крейсер. К недостаткам корейца относилось практически полное отсутствие бронирования. Согласитесь, что 10-мм бронепалуба – это для артиллерийского корабля несерьезно. Вторым недостатком было наличие парусного вооружения. Теперь эта парочка пыталась очно решить, чья же концепция жизнеспособнее, причем в буквальном смысле этого слова. На большой дистанции или просто при перестрелке в открытом море, наверное, стоило бы ставить на японца. Но вот при столкновении в упор и при наличии искусственных шхер в виде осамы преимущество переходило к корейцу. Командир Чиоды Мураками, после того, как его крейсер снялся наконец с якоря, Решил, что при выведенном из строя флагмане Уриу находиться ближе всего к надвигающемуся варягу и играющему в кошки-мышки корейцу не слишком разумно. Действительно, его крейсер и так самый слабый по артиллерии в эскадре. К тому же две пушки правого борта уже выведены из строя первым залпом корейца. В сложившейся ситуации самое логичное попытаться оттянуть противника под огонь остальных кораблей. И Чиода, медленно ускоряясь, потянулся в сторону выхода из гавани. Однако этот маневр выводил его из тени Асамы, в которой он комфортно скрывался до сего момента от артиллеристов-варяга. Русский же крейсер до сих пор игнорировал обстрелом все корабли противника, кроме уже обреченного японского флагмана. Хотя то, что Асама долго не протянет, было видно невооруженным глазом. Крен продолжал нарастать. Носовая башня и казематы бортовых 6-дюймовок небоеспособны. Стволы орудий в них уже смотрели в воду, даже на предельном угле возвышения. Ничего не могли знать, что прекрасно помня о результатах боя в своей реальности, а там варягам с больших дистанций было выпущено более полутысячи снарядов калибра 3 и 6 дюймов при отсутствии достоверно зафиксированных попаданий. Петрович в шкуре Руднева прилагал неимоверные усилия для того, чтобы снизить темп стрельбы. Это было просто необходимо для того, чтобы не поломать излишне нежные конешки к собственной стрельбой и не утомить команды подносчиков и, главное, не допустить перегрева стволов, который приведет к снижению точности орудий в момент, когда она будет максимально необходима при прорыве мимо Нейтаки с Нанивой. «Ага, сейчас!» Гладко было на бумаге. Артиллеристы «Варяга», избыточно воодушевленные подрывом осамы и дорвавшиеся до возможности пострелять в волю по практически неотвечающей мишени, были близки к технической скорострельности, которая всегда считалась недостижимой в боевых условиях. Все грозные крики руднева с мостика и спорадические попытки старшего офицера снизить темп огня игнорировались не только вошедшими в расчетами, но и мичманами, командирами Плутонгов. С палубы начинала доноситься пока еще не стройная песня Варяга, постепенно подхватываемая остальной командой. Запомнили, черти? Зря, что ли, утром полчаса потратили на разучивание. Хоть мелодию чуток и перевирают, как и слова в паре куплетов. Блин, а может с песней до боя не стоило заморачиваться? Воодушевление вещь хорошая. Но одновременно горланить и кидать 40 с лишним килограммовые чушки шестидюймовых дюймовых снарядов, ведь дыхания же не хватит. Впрочем, пока летают мухом. Мужики здоровые, жилистые. Посмотрим, что будет после первых попаданий в нас. Упс! Вот и накликал. Подумалось Рудневу. лже, не лже, уже все равно. За прошедшие сутки он и сам перестал разбирать, где его мысли, а где те, что шли от личности его альтер-эго. У борта варяга встало несколько водяных столбов. Ниитака с Нанивой решили активно включиться в игру, открыв огонь по варягу, предотвращение прорыва которого и являлось главной задачей Уриву. Похоже, что корейцы-японцы собирались оставить на десерт, ведь с его скоростью спастись бегством он никак не сможет. А даже если бы и смог. К искреннему удивлению моряков Микадо, ни командир, ни экипаж русской канонерки и не помышляли этого делать. Я не поверил своим глазам, когда этот маленький кораблик развернулся и бросился на японский броненосный крейсер, как английский фокстерьер на кабана. Фраза эта сказанная после боя командиром Паскаля сеннесом американскому журналисту, за три дня была перепечатана Десятками ведущих мировых газет и журналов.